Прятавшись в кустах, Егоров пристально усматривался в спящие дома, в пустынную улицу. Но ничего подозрительного пока не замечал. Самая обыкновенная окраина города. Однако своего убежища он не стал покидать, даже когда в конце улицы остановилась зеленая четверка, в которой по договоренности был нужный ему человек. На 10 минут раньше автоматически отметил Паша, а лестница наверняка занимает багажник и заднее сиденье. Вчера Паша еще раз смотался на рынок чтобы внести предоплату и обговорить детали его доставки в зоне. В той же кладовке мужик разложил изрядно потертую карту, на которой было множество непонятных отметок. Егоров показал, куда примерно он хотел бы попасть. Продавец согласился, что место подходящее, и сообщил, где его завтра будет ждать машина, которая доставит Пашу к периметру. Инструкция получишь на месте», – сказал мужик. «И удачи тебе!» «А тебе побольше клиентов!» Паша крепко пожал руку продавцу. Потом Паша отсыпался. Решив, что времени терять больше не имеет смысла, Егоров расстегнул куртку и поправил нож, закрепленный под левой подмышкой, и покинул кусты, что были просто замечательной маскировкой, потому что росли на протяжении почти всей улицы. Добежав до машины, он резко открыл дверцу и плюхнулся на сиденье рядом с водителем. «Доброго утра!» – сказал он сам, удивляясь, почему именно так построил фразу. «Дай Бог, чтобы доброго!» отозвался водитель. Это был мужчина лет сорока пяти, совершенно обычной наружностью, засаленной кепки, джинсовой куртки и трико. Пальцы его рук были желтыми в ногтей, что говорило о его пристрастии к дешевым сортам табакам. Паша удивился этому обстоятельству, потому что давно не видел сигарет без фильтра. У водителя же возле переключателей скоростей в специальном углублении лежала прима в красной пачке «Раритет». «Товар у вас?» «Издеваешься?» Нам больше ста километров по трассе идти. На первом же посту спалимся. Все, боишься, что кинем? Не без этого. Мы в этом бизнесе не первый год, и еще никто не жаловался. Нам чужого не надо, но и своего мы не укустим. Всякое бывает, Хмыкнул Паша. Да, сейчас народ к и пошел, согласился водитель. Сам таких стороной обхожу, но если уж с нами связался то дальше будь ласка, не боись, и слуха в два уха. Готов? Да. Ремень накинь. Паша еще не успел пристегнуться, как четверка тронулась с места. И сразу стало понятно, что внешность машины была обманкой. Чувствовалось, что под капотом у нее далеко не родной движок. Лестницы в салоне не имелось. Выходит, она была на месте, и бизнес у этих людей поставлен в давно протаренное русло. Если, конечно, пассажира сейчас не завезут в какое-нибудь глухое место и не пристрелят как собаку. На трассе четверка шла быстро и мягко. Водитель молчал и явно не был настроен на разговор. Пашу разморило, и он задремал, как показалось буквально на минуту. Но когда машина подскочила на выбоение в асфальте и начала съезжать с трассы, проснулся и сразу же проверил, как лежит в ножнах доставшийся ему еще на войне практически уникальный и очень редкий нож дагестанского производства. Теперь автомобиль медленно крался по проселочной дороге. Впереди маячила роща, погруженная в белесый туман. Водитель включил фары, но чувствовал, что здесь он проедет с закрытыми глазами. Настолько уверенно мужик крутил руль. Минут через 15 машина остановилась на опушке. Впереди метров 150 возвышался бетонный забор. «Все, прибыли!» – сказал мужик и показал на большую кучу мусора, что вольготно расположилось под тенью, создаваемой деревьями. «Видишь те бетонные плиты? Под той, что справа, твое добро лежит. Сходи, посмотри. Если все нормально, то дам тебе несколько советов. Разбегаемся». Паша неохотно выбрался из машины, поежившись, побежал в тайнику. Пошли сразу, он ощутил, что в этой роще находится не один, если не считать мужчину за рулем. Кто-то внимательно наблюдал за приехавшим. «Страховка от торговцев снаряжения». «Я смотрю... Вы тоже...» «Не особо доверчивый сказал Паша, вернувшись к машине через несколько минут. «В каком смысле?» — водитель сделал удивленное лицо, и Паша с небольшой досадой махнул рукой. Вместо ТТ и стечки на он обнаружил в промасленной упаковке обыкновенный ПМ и три снаряженные обоймы. Но это можно было предугадать, поэтому он не особо расстроился. Скривился от недовольства, однако говорить ничего не стал. Догнав обойму в пистолет, передернул за двор, поставил на предохранитель. «Все по науке». Теперь слушай сюда, начал инсультаж родственник продавца. Этот забор есть первая загородительная линия. Ее ты перелезешь по своей лестнице. За забором сразу будут кусты, бурьян, почти по всему периметру. Поцарапаешься и запылишься. Будь готов. Но они помогают, если что, схоронишься у них. По лестнице переползешь, контрольно следовую полосу. Ее обычно колюха-тракторист каждую среду и воскресенье пашет по отдельной договоренности с военными. «Здесь перепахивает КСП?» – изумился Паш. «Это нововведение местного руководства», – усмехнулся мужчина. «Думают, что так лучше для каких-то показательных целей. Да и денег подписать можно. И колюхи заработок дополнительный, что тоже командир отчасти устраивает, потому что тракторист женат на его сестре». «Откуда ты все это знаешь?» – недоверчиво спросил Паш. «Так я в военную часть картошку вожу как само собой разумеющееся, сказал водитель. Да и сведения эти никакие не военные тайны. Короче, колюха пашет там землю иногда. То есть, когда трезвый. Ну, уже две недели, как он сломался, и нифига не ездит. Трактор, то есть. Так вот, дальше перелезешь через второй забор. Это метров через пятьсот. Ну, где-то и километр бывает. Начнется асфальт. Там эти уроды американские ездят на хаммерах. С ними будь осторожней. Опрыскаешься из баллона или же не высовывайся. У них детекторы разные бывают. Не у всех, конечно, но есть. Пройдешь ту полосу, и будет самая хреновая третья. Там минное поле и беспилотник иногда летает. Если оператор из наших, то ничего. Ему пофиг, он спит или в карты играет с охраной. А если на блокпосте проверка какая-то, или миротворцы на приедут, то он его запускает. Понял? Паша на всякий случай кивнул. Потому что кое-какие знания у него оставались еще с войны. Особенно те, что касались маскировки и преодоления препятствий. «Вот, против беспилотника тоже опрыскаешься и лежишь, как дохлый труп», – продолжал настаивать водитель. «Потом проверяешь землю перед собой, металлоискатель, метров 50, может 70». Помянутый металлоискатель был полностью самопального, представлял собой корпус старого кассетного плеера, куда добавили какую-то электронику и вывели локационную петлю на ракету из-под бадминтона. Вся аппаратура умещалась в рюкзаке, и, по мнению усатого продавца, лестницами еще и помогала искать артефакты, закопанные в земле. Ну все, закончил инструктаж водитель-проводник, и тут же остановил Пашу. Погодь, слышь, а чего ты влегал и не пошел? Тебе же, я смотрю, все пофиг. По здоровью нельзя, бракнул Паша. Да и ты сам наверняка знаешь, какая у них зарплата. Ладно, сталкер, удачи, сейчас у них как. Раз развод начинает. И тебе того же, попрощался Паша, пожимая протянутую руку. Поправив амуницию, оглянувшись по сторонам, Паша бегом направился в сторону высокого бетонного забора.